Дорогие друзья, невозможно переоценить то служение, которое выполняет Иисус Христос в плане нашего спасения. Он не только стал ходатаем на Голгофе и первосвященником в небесном святилище после своей смерти на кресте и последующего воскресения, но и взял на себя миссию нашего поручителя. Об этом говорит Священное Писание. В послании к евреям в 7 главе мы читаем «Лучшего завета поручителем соделался Христос. Этот бесспорный факт лежит в основе исторической хронологии событий проявления божественной силы и премудрости, и создания плана спасения человечества, и вообще всего сотворенного. Еще во времена, когда не было ни одного сотворенного атома, ни одной живой клетки, Бог дал гарантию того, что в будущей Вселенной по словам Христа, в доме Небесного Отца ничто не пропадет, потому что Христос стал поручителем этого мира. Пророк Исаия убеждает нас в этом такими словами. Они записаны в 40 главе, 26 стихе книги пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени». «По множеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает». Апостол Петр так объясняет данную Богом гарантию на полную сохранность всего во Вселенной. «Нетленным серебром или золотом, пишет он, искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Первое послание Петра, первая глава, 18 и 19 стихи. Это служение, служение поручительства весьма рискованно. Несмотря на то, что служение это связано с большими трудностями, тем не менее оно крайне необходимо. Представьте себе человека, который попал в беду. Например, ему нужно срочно занять или взять в кредит большую сумму денег. Но кто даст такие деньги без чего-либо солидного поручительства за этого человека или без предоставления юридических обязательств о том, что он в состоянии возвратить в срок взятые средства? В наше финансово трудное время сотни людей оказались в трагических ситуациях, когда отсутствие твердых гарантий на возвращение денег не позволили им получить денежные кредиты. Многие даже свели счеты с жизнью, не находя выхода из сложившегося положения. Похожая жизненная проблема описана в Священном Писании. В сложной ситуации оказался патриарх Иаков. Голод усилился по земле Хананской. И узнал Иаков, читаем мы, в начале 42 главы книги Бытие, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, «Пойдите туда и купите хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десять братьев пошли в Египет, где были большие запасы хлеба. Правителем там был Иосиф, брат их, но они не знали об этом. А меньшего Вениамина не послал Иаков с братьями, боясь, чтобы не случилось с ним беды. И сказал им Иосиф после трудного разговора, это 15 и 16 стихи той же самой 42 главы книги Бытие, «Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш, и откроется, правда ли, у вас». Иосиф подозревал, что братья пришли не за хлебом, а с коварными целями, поэтому и захотел увидеть Вениамина, чтобы узнать от него истину. Иакову же нужен был человек, который отвечал бы за жизнь и благополучное возвращение отрока Вениамина. Причем поручитель серьезный. Предложение Рувима, которое он высказал в 37 и 38 стихах «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе», «Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе» — это предложение не решало проблемы. Далее, в 43 главе, мы читаем трогательное повествование о дальнейших событиях, развивавшихся весьма печально. «Огорчен патриарх Иаков от известий. Любимый сын Иосиф считался погибшим. Второй сын Симеон упрятан в египетскую тюрьму. Голод угрожает всей его большой семье» а правитель Египта требует привести Вениамина, возможно, в рабство. Как же нужен был Иакову добрый и искренний поручитель за благополучие отрока в его вынужденном путешествии в Египет за хлебом!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 Это 43 глава книги Бытие, 8 и 9 стихи. Обстоятельства сложились так, что Вениамина потребовали оставить в Египте, а остальных освободили. Поручитель, который взялся отвечать за Вениамина, выполнил свое обещание с особым чувством ответственности. Невозможно без волнения, а может быть, даже и без слез, читать это повествование Моисея. Особенно волнующим является то, как Иуда раскрыл свою любовь и заботу об отце своем, которого раньше не почитал и обманывал. Именно эта библейская история может изменить множество людей, потому что отношения наши, может быть, к родному отцу в молодости, были далеко не похвальны. Но будем благодарны Богу за то, что через Моисея он показывает нам негативные и позитивные стороны в семье Иакова и тем самым преподает нам уроки. Вспомните, как трогательно Иуда умолял египетского правителя отпустить Вениамина, «Если я приду к отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. Я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему». «Пусть я останусь рабом, а он идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое бы постигло бы отца моего», — говорит здесь Иуда. Это 44 глава книги Бытие. После таких слов, сказанных от сердца, правитель Египта заплакал, и весь сложный узел жизненных проблем был развязан». Как-то давно я читал рассказ о преступнике, пойманном в одном из африканских племен. После краткого расследования его преступления этого человека вывели на площадь для казни. В центре возвышался деревянный помост, лобное место. Собрался народ, объявили приговор, затем дали последнее слово осужденному — Стоя на возвышении рядом со свисающей петлей, он попросил судей отпустить его на два часа домой, чтобы проститься с умирающим больным отцом, обнять малых детей, жену и потом возвратиться на место казни. Судьи посовещались и сказали, что по законам племени это можно разрешить, но необходимо, чтобы кто-то остался в залог на месте осужденного. Дрожащим от волнения голосом приговоренный к казни обратился к собравшимся, кто согласится остаться вместо меня. Толпа загудела, затем наступила мертвая тишина, и снова прозвучала просьба, может ли кто-то взойти на помост вместо меня всего на два часа, я обязательно вернусь. «Я останусь!» — раздался тихий голос, и толпа тут же обернулась в сторону говорившего. Сотни удивленных глаз смотрели на медленно идущего к деревянному возвышению пожилого человека, высокого роста. Он поднялся по ступенькам, встал рядом со зловещей петлей, а преступник быстро побежал по тропе, ведущей в лес. Прошел час, преступник не являлся, истекло еще полчаса, его не было. Народ и судьи сочувственно поглядывали на поручителя, но в его облике не было и тени страха. Начались приготовления к процедуре казни. Нелегка доля поручителя. Апостол Павел с глубоким проникновением осмыслил служение Иисуса Христа и с чувством восхищения воскликнул на весь приговоренный к смерти мир. Поручителем соделался Иисус. В послании к евреям. 7 глава. 22 стих. Для этого пришло время. В доме Небесного Отца среди сотворенных существ произошло восстание, которое вылилось в великое бедствие. Возникла угроза гибели одной из прекраснейших планет, на которой родились и мы с вами. Миллиарды людей оказались обманутыми сатаной и обреченными на смерть. И всех ждал и ждет печальный конец, если бы не было поручителя в самом начале сотворения Земли. Бог не был застигнут врасплох человеческим грехом, у Него уже был готов план спасения. Поручитель заявляет о себе миру и говорит, что готов защитить Божье творение. «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже мой». Христос встал на наше место у смертного одра. Мы видим Иисуса перед судьей Пилатом. Руки поручителя и спасителя связаны, весь он избитый, окровавлен, на голове терновый венец – Христос осмеян и оскорблен толпой. Затем мы видим Его, идущим к Голгофе, сгибающимся под тяжестью креста. В руки и ноги впиваются гвозди, а в сердце величайшая боль расплаты за все человеческие грехи. Что думали в те страшные часы ученики Христа? Какие мысли были у народа, лицезревшего распятия Господа? Для меня лично и тысяч моих собратьев-христиан Голгофа и сегодня видна так ярко. Боль предсмертных мук настолько явственна, как будто с тех пор прошло не две тысячи лет, а все это происходило вчера. Мир спасен только потому, что у нас был и есть поручитель Христос. При этом апостол Павел подчеркивает, что Иисус стал по воскресении Своем лучшего завета поручителем. Одно из величайших преимуществ для нас, смертных людей, — быть записанными в книгу жизни. Когда многострадальный Иов переживал критическое время, он молился и просил, «Заступись, поручись сам за меня, перед собою, иначе кто поручится за меня?» Книга Иова, 17 глава. Пусть же станут слова из этой молитвы для народа Божьего, живущего накануне второго пришествия Господа, щитом и надеждой. «Господи, поручись за нас и защити нас, ждать помощи и спасения больше нам не от кого».